Глава 17. Отказавшись от поисков островов, о которых говорил Глаз, мы четыре дня плыли к югу, не встречая на своем пути никаких льдов. В полдень 26-го, когда мы были на 63-м градусе 23 минутах южной широты и 41-м градусе 25-й минуте западной долготы, показалось несколько больших айсбергов и ледяное поле, однако небольшой протяженности. С юго-востока и северо-востока дули постоянные, но не сильные ветры. Когда поднимался западный ветер, а это случалось нечасто, то неизбежно сопровождался порывами дождя. Каждый день выпадает хоть немного снега. 27-го термометр показывал 35 градусов. Январь, первого дня 1828 года. Сегодня нас со всех сторон окружили льды которым, казалось, нет ни конца, ни края, так что перспективы наши были безрадостны. Всю вторую половину дня с северо-востока несся штормовой ветер, и большие дрейфующие льдины с такой силой ударялись о подзор кормы и руль, что мы начали опасаться последствий. К вечеру ветер продолжал дуть с прежней яростью. Большое ледовое поле впереди нас разошлось, и нам удалось, поставив все паруса, пробиться сквозь льдины к большой полынье. Приближаясь к ней, мы постепенно убирали паруса, а, выйдя на чистую воду, оставили лишь зарифленый фок. Январь второго дня. Стоит вполне умеренная погода. Мы пересекли Южный Полярный Круг и в полдень были на 69 градусе 10 минутах южной широты и 42 градусах 20 минутах западной долготы. К югу льдов почти не видно, хотя за нами расстилаются целые поля. Соорудили что-то вроде лота, используя для этого чугунный котел на 20 галлонов и канат в 200 саженей и нашли течение, отходящее к северу со скоростью четверти мили в час. Температура воздуха около 33 градусов. Магнитное склонение 14 градусов 28 минут восточное. Январь 5 дня. Продолжали путь к югу без особых препятствий. Утром, однако, находясь на 73 градусе 15 минутах южной широты и 42 градусах 10 минутах западной долготы, Джейн Гайн снова наткнулась на огромное поле спайного льда. Правда, дальше к югу за ним открывалось большое пространство чистой воды, и мы надеялись, что в конце концов достигнем его. Идя вдоль края ледника к востоку, мы обнаружили проход шириной в милю, который и прошли к заходу солнца. Море, в которое мы вышли, было усеяно ледяными островами, но свободно от полей, так что мы смело продвигались вперед. Холод, кажется, не усиливается, хотя часто идет снег, а иногда порывы ветра приносят град. Сегодня с юга на север пролетели огромные стаи альбатросов. Январь седьмого дня. Море сравнительно чисто, и мы без труда следуем своим курсам. На западе заметили несколько айсбергов, невероятно больших размеров, а в полдень прошли совсем рядом мимо одного из них, достигающего в высоту не менее 400 саженей от поверхности океана. У основания он имел, очевидно, в поперечнике три четверти лиги. По склонам его из растелин бежали потоки воды. Два дня этот гигантский остров оставался в пределах видимости и лишь затем скрылся в тумане. Январь десятого дня. Рано утром случилось несчастье. Упал за борт человек. Это был американец по имени Питер Реденбург, уроженец Нью-Йорка, один из самых опытных матросов на шхуне. Взбираясь на нос, он поскользнулся и упал между двумя льдинами. Больше мы его не видели. В полдень мы были на 73 градусе 30 минутах южной широты и 40 градусах 15 минутах западной долготы. Сильный холод с севера и востока то и дело налетает град. На востоке видели несколько огромных айсбергов, и вообще весь горизонт в той стороне заслан громоздящимися друг на друга рядами льда. Вечером мимо нас проплыли какие-то деревянные обломки, и снова множество направляющихся к северу птиц. Исполинские буревестники, кочурки, альбатросы, а также неизвестная большая птица с ярко-синим оперением. Магнитное склонение меньше, чем было до того, как мы пересекли Южный Полярный Круг. Январь 12 дня. Наше продвижение к югу снова вызывает сомнения. Впереди не видно ничего, кроме бескрайнего ледяного пространства и гигантских нагромождений льда, угрожающих нависающих одно над другим. Мы повернули на восток и плыли, рассчитывая найти проход в течение двух дней. Январь 14 дня. Утром достигли западной оконечности ледяного поля преградившего нам путь и, обойдя ее с наветренной стороны, вошли в открытое без единой льдинки море. Опустив наш лот на 200 саженей мы обнаружили, что течение отошло к югу со скоростью пол в час. Температура воздуха 47 градусов, воды 34 градуса. Плыли на юг, не встречая сколько-нибудь значительных препятствий вплоть до 16 числа, когда в полдень на 42 градусе западной долготы достигли 81 параллели с 21 минутой. Здесь мы снова опустили лот. Течение все так же шло на юг, уже со скоростью 3 четверти мили в час. Магнитное склонение уменьшилось, воздух мягкий и приятный. Термометр поднялся до 51 градуса. Реда совершенно нет. Матросы теперь убеждены, что мы достигнем полюса. Январь 17 дня. День полон всяких происшествий. С юга летят бесчисленные стаи птиц. Нескольких мы пострелили и одна из них, напоминавшая пеликана, имела отличное мясо. Около полудня с верхушки мачты слева по борту заметили небольшую льдину и на ней какое-то крупное животное. Погода была ясная, безветренная. Капитан Гай распорядился спустить две шлюпки, чтобы посмотреть животное вблизи. Мы с Дирком Петерсом отправились вместе с помощником капитана в большой шлюпке. Подплыв к льдине, мы увидели огромного зверя из породы полярных медведей, но гораздо больших размеров, нежели самый крупный из них. Мы были хорошо вооружены и не колеблясь напали на животное. Один за другим раздались выстрелы. Большинство достигло целей. Пули попали зверю в голову и туловище, но, очевидно, не причинили ему вреда, ибо он бросился с льдины в воду и с раскрытой пастью поплыл к шлюпке, в которой находились мы с Петерсом. Не ожидая такого оборота дела, мы растерялись. Никто не был готов сделать второй выстрел и отразить нападение, так что медведю удалось наполовину перевалиться своим огромным туловищем через планшир и схватить одного из матросов за поясницу. Только ловкость и мужество Петерса спасли нас в этих чрезвычайных обстоятельствах от гибели. Вспрыгнув на зверя, он вонзил ему в шею нож, одним ударом повредив спинной мозг. Медведь-обмяк и безжизненной тушей скатился в море, увлекая за собой Петерса. Тот вскоре выплыл, ему бросили веревку, которой он перевязал медведя и сам выбрался из воды. Мы взяли на буксир нашу добычу и с триумфом вернулись на шхуну. Мы измерили тушу медведя. Она достигала полных 15 футов. Шерсть его была чистейшего белого цвета, очень жесткой и слегка завивалась. Кроваво-красные глаза были побольше, чем у полярного медведя. Морда тоже более округлая, напоминающая скорее бульдога. Мясо его оказалось нежным, но чересчур жирным и отдавало рыбой, хотя матросы с аппетитом, ответов его, нашли вкусным и питательным. Едва мы успели подтянуть нашу добычу к борту шкуны, как с Марса раздался радостный крик «Земля по правому борту!». Всех охватило восторженное нетерпение. В этот момент с северо-востока как раз поднялся ветер, и скоро мы приблизились к берегу. Это был низкий скалистый островок около лиги в окружности, совершенно лишенной растительности, если не считать каких-то растений, напоминающих кактусы. Если подходить к острову с севера, то видно, как в море выдается странный утес, по форме, сильно напоминающий перевязанную жилу хлопка. За этим утесом к западу есть небольшой заливчик, где наши шлюпки и пристали легко к берегу. У нас не отняло много времени исследовать остров дюйм за дюймом, но мы не нашли ничего достойного внимания за одним единственным исключением. На южном берегу среди круды камней нам попался деревянный обломок, похожий на носовую часть каноэ. На нем сохранились следы резьбы, и капитан Гай уверял даже, что различает изображение черепахи, хотя я не нашел особого сходства. Кроме этого обломка лодки, если это действительно было так, мы не обнаружили никаких свидетельств того, что здесь ступала человеческая нога. Вдоль берега виднелось несколько маленьких льдин. Точное расположение этого островка, которому капитан в честь совладельца Шхуны дал название острова Беннета, 82 градуса 50 минут южной широты и 42 градуса 20 минут западной долготы. Итак, мы продвинулись к югу на 8 с лишним градусов дальше, чем кто бы то ни было до нас, а перед нами по-прежнему расстелилось открытое море. По мере продвижения постепенно уменьшалось магнитное склонение, и, что еще более удивительно, температура воздуха, а впоследствии и воды, неуклонно повышалась. Можно сказать, что погода была даже теплой, и с севера дул устойчивый, но мягкий бриз. Небо, как правило, было безоблачно, и лишь южную часть горизонта иногда, да и то совсем ненадолго, застилал легкий туман. Правда, возникли два препятствия, осложняющих наше положение. У нас было на исходе топливо, и среди членов команды появились признаки цинги. Эти обстоятельства заставляли капитана Гая всерьез подумывать о возвращении, о чем он не раз заводил речь. Что до меня, то будучи убежден, что следуя избранным курсам, мы вскоре наткнемся на значительную часть суши, а также имея все основания предполагать, что она кажется не голой бесплодной землей каковая обыкновенно встречается в высоких полярных широтах, я мягко, но настойчиво внушал капитану мысль о целесообразности идти дальше к югу, по крайней мере в течение еще нескольких дней. Никогда еще перед человеком не открывалась такая волнующая возможность разгадать великую тайну антарктического континента, и, признаюсь, робость и непредприимчивость нашего командира временами вызывали у меня негодование». Я не мог сдержаться и кое-что высказал ему на этот счет. И полагаю, что именно это и побудило его продолжить плавание. Поэтому, хотя я и не могу не скорбеть по поводу крайне горестных событий и кровопролития, которые имеют первопричины мои настоятельные советы, в то же время я испытываю известное удовлетворение при мысли, что содействовал пусть косвенно тому, чтобы открыть науке одну из самых волнующих загадок которые когда-либо завладевали ее вниманием.